Глава 8 Всю ночь, а затем и утро следующего дня, субботы, Глафира Митрофанна промаялась, решая вопрос, говорит ли клебушки про Катерину и ее подозрительного знакомца. Старушка была любопытна и любознательна, но было бы страшной неправдой сказать, что ее, как многих женщин, причем любого возраста, распирало желание поделиться информацией. Уж то, что омолчать Глафира умела. В свое время еще хозяйка Зема-покойница Ей бывало говорила «Ты, Глашенька, для нас как член семьи И никаких секретов от тебя у нас нету Но ты должна помнить, что я Известная артистка Все время на виду Глебушка у нас знаменитый писатель Член Союза писателей Лауреат К нему тоже внимание повышенное И всегда найдутся люди Которые захотят в нашей грязи покопаться Ты выбросишь они поднимут, ты сболтнешь, они услышат и дальше понесут, да еще и переврут по дороге, понимаешь?» Глаша понимала, очень хорошо понимала и обо всем помалкивала: ни мужьям своим, ни соседкам, с которыми душевно дружила, ни слова про семью Богдановых не проронила. Кроме самого необходимого, дескать, все живы, все здоровы, все благополучно. На прошлой неделе, день рождения покойного Борисавича, был, все вместе на кладбище ездили, цветочки посадили, у глебушки книжка новая вышла. Вот я вам почитать принесла с дарственной надписью, а Земочка вчера на концерте выступала, ее по телевизору показывали, красивая такая, и в голосе, дай бог ей здоровье. И все. Никаких разговоров со случайными знакомыми и никаких знакомств со случайными людьми. Глофира Смолду хорошо понимала и место свое, и меру ответственности. Так что промолчать про случайно увиденное накануне ей было вовсе не трудно. Да и надо ли рассказывать? Глебушка и без ее рассказов имеет о чем поволноваться. Сперва суп прокис, не иначе отравить хотели. Потом эти двое приходили, потом стекла в машине побили. Не надо добавлять ему поводов для переживаний. Тем паче, какие бы у Катерины ни были сомнительные дела... Лично к Глебушке они отношения иметь не могут. Глафир Митрофановна это понимает. Но Глебушка ведь такой подозрительный. Во всем, в самой малой мелочи, злой умысел против себя готов увидеть. Так что лучше уж промолчать. С утра, как повелось по средам и субботам, поставила тесто на сладкие булочки и пирожки и взялась за обед, с нетерпением ожидая прихода Васеньки и Катерины. Очень Глафире Митрофановне интересно было, как Глебушка разговор поведет насчет того, о чем вчера Катерина с ним говорила. А вдруг и правда он Васеньку похвалит, ободрит? Вот бы хорошо. Спроси Глафиру Митрофановну, за что она так любит Василия и так не любит Катерину, она бы растерялась, потому как точного ответа не знала. Васю она почему-то жалела, видела его несчастным пасынком при злой мачехе и страшно переживала, когда Глебушка и Катерина делали ему замечания и эхидно критиковали его придумки. «Мальчик же старается, хочет как лучше, а если вам не нравится, так вы сделайте скидку на то, что он еще молодой и неопытный, поддержите его, направьте на верную дорогу, а не отметайте сходу все, что он предлагает». Справедливости ради стоит заметить, что на самом деле Богданов и Катерина отвергали далеко не все, что предлагал Василий. Иногда, примерно один раз за книгу, у него бывали любопытные и нетривиальные идеи, которые старшие соавторы даже хвалили и с удовольствием принимали. Но случалось это, по мнению Глафиры, так редко, что в расчет можно не брать. И потом... Похвалить сюжетную схему – это одно, а одобрить и принять сложную философскую идею – это совсем-совсем другое. Может, Глафира такими словами и не сформулировала бы свою мысль, но чувствовала она именно так. Она постаралась закончить с обедом до двенадцати, специально пришла пораньше, к 7 утра, и когда в начале первого соавторы собрались в кабинете Богданова, лафира Митрофанна схватила какое-то старое вязание, начатую и брошенную полгода назад теплую кофту к зиме, и устроилась в каминной зале, откуда все хорошо слышно. Благо, Глебушка двери никогда не закрывает. Но до интересующей ее темы дело все никак не доходило. Сначала обсуждали орк вопросы. «Я не смогу написать эпизод с погоней на автомобилях, если не увижу своими глазами». — сказал Глеб Борисович. — Василий, это твоя задача. — Да я вам расскажу, Глеб Борисович. Вот смотрите, мне не нужны твои рассказы. Я должен увидеть сам, тогда смогу это описать. Сурово оборвал его Богданов. Мы уже сто раз на этом спотыкались, и ты каждый раз предлагаешь мне рассказать, а я тебе объясняю, что мне не нужны слова. Мне нужна картинка. Ну, сколько можно? — Только деньги тратить, — проворчал Василий. Они у вас что, лишние? У меня, например, нет. Каждый раз, как драка какая-нибудь или задержание, так приходится нанимать каскадеров, платить им бабки, чтобы они сцену поставили и сняли на видео. И охота вам возиться. Я бы вам сто тысяч боевиков принес на кассетах, в каждом по сто драк сидели бы дома, смотрели телевизор и описывали бы. «Я не пользуюсь чужими материалами». Сухо ответил Богданов. Я считаю это неприличным. Если я получаю гонорар за книгу, то предполагается, что то, что в ней написано, пусть и не гениально, но не украдено у кого-то, а честно придумано. Если когда-нибудь ты напишешь что-нибудь самостоятельно, без авторов, то имеешь право делать как хочешь, а я своим именем... «Дорожу. Поэтому там, где стоит мое имя, ворованных идей не будет. Поэтому я готов платить деньги за то, чтобы в наших с вами книгах были описаны не чужие, кем-то придуманные и использованные драки, а оригинальные эпизоды. Ты меня понял?» Да понял я, понял. Только чушь все это. Все равно все эти мордобои похожи друг на друга. Вы хоть три фильма подряд посмотрите и сами убедитесь. У всех одно и то же. Никто и не заметит, если эпизод из хорошего американского боевика описать. Молодой человек, вы забываете о таких понятиях, как совесть и самоуважение. Повторяю, когда ты будешь писать сам, делай, как знаешь». А если тебе не нравятся мои методы, предупреди заранее, и мы с Катериной будем искать тебе замену. Это Глофире не понравилось. Как это замену? Выходит Васечку по боку, поганой метлой гнать. Да еще глебушка сейчас так на него разгневался, что и про главное говорить не захочет. А если и заговорит, так все наоборот скажет, не похвалит, а отругает. Ох, знал бы мальчик, о чем Катерина вчера просила, не стал бы нарываться, сидел бы тихонечко, в рот Глебушки заглядывал и соглашался с каждым словом. Может, надо было предупредить его? Ну, не прямо, конечно, не выдавать Катерину, а намекнуть, соврать, что Глебушка, мол, сегодня не в духе, и лучше вести себя тише воды, ниже травы. Тогда бы и обошлось, а теперь вдруг да не обойдется. «Глеб Борисович, так вы что, хотите, чтобы мы проплатили оригинальную сцену погони на машинах по городу?» Продолжал сопротивляться Василий. «Вы хоть представляете себе, сколько это стоит? Это ж бешеные бабки. Одно дело мордобой в павильоне и совсем другая песня, когда снимать на улицах. А это надо на уровне мэрии и ГИБДД разрешение получать, кучу бумажек собрать, за каждую заплатить, потом еще машины. Они тоже денег стоят. Не усложняй. Наконец подала голос Катерина. «У тебя полно знакомых среди киношников. Найди тех, кто участвовал в съемках фильмов с такими погонями. И попроси у них дубли, которые не вошли в картину. Я же знаю, как это бывает, особенно на сериалах. Там формат жесткий, 50 минут на серию. Если сняли больше, сокращают по-живому. Вот такие сокращения тебе и нужно найти. Я думаю, тебе их продадут за вполне разумные деньги. И принципам Глеба Борисовича это не противоречит». Ведь мы не будем пользоваться бесплатно результатами чужого творчества, а заплатим за это, то есть купим у авторов идею, которой они сами не воспользовались. Все по-честному». «Ладно», – вздохнул Вася, – «попробую». Галафира с облегчением перевела дух и снова застучала спицами. Дальше разговор снова пошел не про то. Катерина начала рассказывать биографию кого-то из персонажей. Глеб Борисович все время перебивал ее, задавал уточняющие вопросы. На какие-то из них Катерина отвечала сразу, а на какие-то ответы не знала. Видать, не придумала, и Глебушка сердился и выговаривал ей. Даже если это не попадет в книгу, я должен знать об этом человеке все. Как родился, в какой семье вырос, какие у него были родители, с кем дружил, как учился, все до деталей. Я должен прочувствовать персонажа как живого, реального человека. Только тогда я смогу написать, что он подумал в тот или иной момент и почему повел себя так, а не иначе. «Если у нас не будет цельного представления о герое, мы можем приписать ему такие мысли и поступки, которые друг с другом не согласуются, и внимательный читатель сразу это заметит и скажет, он не должен был так сделать, это не вяжется с тем характером, который выписан раньше». «А вы халтурите, голубушка, не продумывайте все до конца». Старая домработница слушала и млела. «Вот и язве не досталась. Ни одного Васечку бронят и критикуют. Однако Катька-то ловка, ой, ловка, прямо на ходу придумывает. а и, и фигура человека, у которого в прошлую встречу В среду были только имя и профессии, На глазах, а точнее на слуху у Глафиры, Обрастала плотью, начинала дышать, У него появлялись привычки, Любимые книги и определенные вкусы, Сформировавшиеся под влиянием Конкретных жизненных событий. А Глебушка, между тем, ловко подвел разговор к главному. «Да, это хорошая деталь, яркая. Кстати, здесь было бы уместно добавить что-нибудь нетривиальное». Например, обиду на театральную общественность, которая в прошлом не приняла его первую пьесу, и теперь, когда он стал знаменитым и может позволить себе все что угодно, он специально пишет что-нибудь эдакое, сомнительное, что ли. Нет, не так. Он в точности повторяет все то, что вызвало когда-то шквал критики, и уверен, что сегодня это пройдет на ура. И вот тогда он отыграется. Это подчеркивает то главное, что мы закладываем в его характер. Он злопамятен и мстителен. Вася, напомни ко мне твою историю про мальчика. Мне кажется, ее можно было бы использовать. Она действительно совершенно идиотская. Но вот и слава богу, пусть хоть и идиотская, а получилось гладко словно невзначай, и Васечка ни о чем не догадается. Дальше Глеб Борисович, как и обещал, накануне начал жестко критиковать Васину задумку и, судя по голосу, брезгливо морщится. Нет, это просто удивительно. Да чего же Васечка не обидчив? Другой бы на его месте давно вскочил и дверью хлопнул, а этот ничего, сидит себе, даже отвечает что-то, и голос спокойный такой, равнодушный. Ты можешь объяснить людям, которые живут в бараках без электричества и отопления, что они вовсе не страдают, как они наивные думают, а просто переживают определенный опыт и должны относиться к этому с исследовательским интересом, потому что в следующей жизни им удастся пережить опыт жизни на вилле за миллион долларов? Ты можешь найти аргументы, чтобы это им объяснить? Это у тебя совершенно не продумано. Одно дело, когда женщина страдает из-за того, что ее мужик бросил. Это приходящее, любое горе длится не больше года, даже горе от потери близкого человека. А потом наступает новая жизнь или продолжается старая, и в этой ситуации твои слова про переживание опыта могут хоть как-то прозвучать. И совсем другое дело, когда люди годами живут в нечеловеческих условиях, в холоде, в темноте и нищете, и совершенно неизвестно, будет ли когда-нибудь просвет в этой чудовищной жизни. И это страдание неприходящее, оно было много лет и через год не закончится. Что ты им скажешь? С какой утешительной идеей к ним придешь?» Глафир Митрофанна не знала радоваться ей за Васеньку или огорчаться. «Конечно, строго Глебушка». Суров, и мальчик может обидеться, и тогда ничего не получится, но опять же Глебушка критикует так, что понятно, идею он принял и хочет, чтобы Василий довел ее до ума, так что по большому счету все хорошо». Без десяти три Глафира покинула каминную залу и начала накрывать в столовой к обеду. Достала на крахмаленую скатерть и тугие льняные салфетки, поставила на стол тарелки и стаканы для воды и сока, разложила приборы и отправилась на кухню. И в этот момент раздался звонок в дверь. «Глаша!» — крикнула из кабинета Богданов. «Ты откроешь?» Он никого не ждал. В этом глафира была уверена, и если бы они были, как и в прошлый раз, только вдвоем, ни за что не открыл бы дверь. Однако сейчас не тот момент. В квартире посторонние, Вася и Екатерина. И как же не открыть дверь, ежели звонят? Что им сказать? Как объяснить такое странное поведение? Глафера просеменила легкими шажочками в прихожую, глянула на всякий случай в глазок, Но ничего не увидела. — Там нет никого, Глебушка, — сообщила она озадаченно. — Наверное, мальчишки балуются. — Ладно, бог с ними. В голосе Богданова звучало нескрываемое облегчение. — Обед готов? Три часа уже. — Готов, Глебушка. Сейчас подаю. Идите к столу. До конца обеда ничего интересного не произошло. А после обеда Глафира и слушать больше не стало, нечего с вязанием рассиживаться, надо прибираться, посуду мыть, ужин готовить. Потом еще в химчистку нужно идти. Позавчера она Глебушкин белый джемпер отнесла почистить. Стирать он не разрешает. Говорит, от стирок трикотаж портится. А он этот джемпер страсть как любит, ну, оно и понятно, он смогла ему белое к лицу. Закончив все дела на кухне, Глафира Митрофанна собралась в химчистку. Наделав прихожей туфли, хоть и на низких, а все ж таки на каблучках, шуршащий светлый плащик, на шею косыночку повязала с удовольствием глянула на себя в зеркало. Нет, что ни говори, она восемьдесят три года, она ну никак не выглядит. И волос у нее до сих пор богатый, пусть и седой. Не три волосины, как у некоторых, а пышный. Форму стрижки хорошо держит. Раньше в молодости она косу носила, в парикмахерскую не ходила, а потом к земфире начала парикмахерша домой приходить. Так зема... Добрая душа к ней и домработницу свою наладила. Так и повелось с тех пор. Теперь мастер Гребушки на дом ходит, заодно и Глафиру стрижет. Не бесплатно, само собой, но гребушка ей расплачиваться не велит, сам за нее платит. Открыла дверь, сделала шаг на лестничную площадку и споткнулась обо что-то. Посмотрела — сумка стоит. Обычная, спортивная, черная с красным. Чья же это? Огляделась по сторонам, но никого не увидела. Вспомнила звонок в дверь. Наверное, что-то принесли Глебушки, решили, что дома никого нет, и оставили. Квартира-то огромная. Пока она в свои-то немолодые годы с кухни добежала, времени много прошло. А тот, кто принес, мог и не знать, что бежать далеко. Вот решил, что, коль сразу не открыли, стало быть, никого нет. Но почему оставил сумку? разве так поступают? А вдруг бы ее украли? А вдруг в ней что-то ценное?» Глафера подняла сумку, прикинула на вес, не тяжелая, килограмма два, не больше, внесла в прихожую, заглянула в кабинет, где полным ходом шло обсуждение какого-то милицейского начальника, который брал взятки за то, чтобы истинно виноватых из-под суда выводить, а невиновных, вместо них на каторгу отправлять. Это Глафира успела услышать, пока одевалась. «Глебушка, тут тебе сумку принесли!» осторожно произнесла она, стоя на пороге комнаты. Богданов недовольно прервал разговор. «Какую сумку? Кто принес?» «Не знаю». Глафира просунула находку в кабинет. «Вот, я из квартиры вышла, а она у двери стоит. Наверное, кто в дверь звонил, тот и принес». «Ага, кто шляпку спер, тот и тетку пришил», — бросил Василий непонятную фразу. Глафира посмотрела на него неодобрительно. Хоть и любит она Васеньку, а когда шутка не к месту, так не к месту. «Глебушка, я пошла, мне в химчистку надо. Вась, возьми у меня сумку, а то я уже в туфлях паркет пачкать не хочу». Василий вскочил со своего места и взял у нее сумку. «Ой, баба Глаша, отчаянная вы женщина» за он. — челон берете незнамочьи сумки и в дом тащите а ну как там расчлененка тьфу на тебя рассердилась глафира митрофановна какая еще расчлененка чего ты мелешь небось подарок от поклонников от земфири сколько раз подарки прямо у двери оставляли и корзины цветов и вазы хрустальные один раз даже сервиз целый в коробке принесли у нас дом приличный воровать некому вот и оставляли у двери Если никто не открывал. Ей было интересно, какой подарок принесли на этот раз. Все-таки с земой покойницы это было привычным. А вот глебушки-поклонники никогда на дом подарков не присылали, поэтому она хоть и сказала, что ей в химчистку надо, а уходить не торопилась, топталась у входа в кабинет и ждала, что сумку откроют. Унесите это, Богданов уставился на сумку злыми неподвижными глазами. «Что за бред, право слово? Какие еще подарки? Мне никто ничего не должен был приносить. Наверное, ошиблись квартиры, поставили никто и двери. Вася, будь добр, унеси это отсюда». «Куда унести, Глеб Борисович?» «На лестницу. Поставь к лифту, кому надо, заберут». Василий приподнял сумку, покрутил, осмотрел со всех сторон. Боковой карман на молнии оказался открыт, и оттуда торчал белый краешек. Без всяких церемоний он потянул за уголок и вытащил маленькую карточку, плотную, глянцевую, размером с визитку. «Так тут ваш адрес написан, Глеб Борисович». Без всякого удивления сказал Вася. «Сретенский бульвар, дом 6, и квартира правильно указана, и ваша фамилия». — Это точно вам, никакой ошибки. — Ну что, открываем? — Не смей, это не мне. — А кому же? — Богданов ГБ. — Это разве не вы? — Ничего не... — Тихо! — внезапно повысил голос Василий. Все замерли и в изумлении посмотрели на него. Лицо у Васи было каким-то странным, не то напряженным, не то испуганным. Глафира тоже замерла на пороге, ей стало страшно. Вот когда увидела сумку, ничего такого не подумала, и когда в дом внесла, тоже ничего не почувствовала, а теперь вдруг испугалась. — Там тикает! — севшим голосом сказал Вася. — Что тикает? — шепотом спросила Катерина. Богданов сидел в своем кресле неподвижно, побледневший так, что смуглая кожа стала казаться желтовато-серой. Вася продолжал задумчиво разглядывать сумку, по-прежнему держа ее на весу. — Бомба, наверное. Что же еще может тикать? Вряд ли уважаемому писателю могут прислать в подарок будильник, — сказал он. Катерина глубоко вдохнула и улыбнулась, расправила плечи. — Фу ты, Господи, Вася, напугал-то как. Это же действительно часы. Большие часы, настенные или каминные, вполне достойный подарок. «Как вы считаете, Глеб Борисович?» Тот тоже вроде бы расслабился немного, задышал ровнее. «Глупость какая-то. Кому могло прийти в голову прислать мне в подарок часы? Вася, там не написано, от кого это?» «На карточке только ваше имя и адрес, но это, наверное, для курьера. Надо внутри посмотреть, наверняка вместе с подарком и открытка лежит». Василий поставил сумку на пол, присел на корточки, открыл замок молнию и откинул крышку. «Точно, тут подарочная коробка. Вот, держите!» Он водрузил коробку на большой стол, за которым сидел Богданов. «А открытка?» спросил Глеб Борисович настойчиво. «Открытка есть?» Василий заглянул в сумку, пошарил в ней рукой, потом перевернул и потряс. «Ничего больше нет». Может, открытка в коробке? Да что вы мучитесь, Глеб Борисович? Откройте и посмотрите. Из-за какого-то несчастного подарка целое дело развели. Видите, кровь из коробки не сочится, значит, не расчлененка. — Вася! — Глафир Митрофанна и Екатерина произнесли это одновременно и с одинаковой интонацией, в которой смешались негодование и упрек. Произнесли, удивились, переглянулись, и едва заметно улыбнулись друг к другу. Впервые за все годы существования проекта Василий Богуславский Глафира улыбнулась Катерине не дежурно-вежливо, как полагается, в приличных домах, а непроизвольно и искренне. Глеб Борисович неуверенно потянулся к коробке, взялся за крышку. — Не заклеено, — дрогнувшим голосом констатировал он. — В магазинах всегда заклеивают. — Ой, елки палки да чего вы боитесь-то? — возмутился Вася. — человек нужно было открытку положить. Он отклеил крышку и снова приклеивать не стал. Ну! Глафира тихонько переминалась ноги на ногу, стоя в дверном проеме. После улыбок, которыми они обменялись с Катериной, на душе полегчало, словно и вправду зря они так перепугались. И уже выяснилось, что никакая в сумке не бомба и вообще ничего плохого, а действительно подарок, нежданная радость. Открыл бы уже Глебушка эту коробку-то, показал бы часы или что там лежит. Все поохали бы, повосхищались, посмеялись над недавним своим испугом, и пошла бы Глафира себе в химчистку, по дороге хлебушка свежего прикупила бы, а то за обедом весь съели. Глеб Борисович поднял, наконец, крышку, заглянул в коробку и отшатнулся. «Ну что там, маэстро?» — нетерпеливо спросил Вася. «Вы что там увидели, жабу?» Там «Телефон», — пролепетал Богданов, растерянно, — «и провода какие-то». «Бомба!» — завопила Глафира Митрофановна не своим голосом. «Милицию вызывайте, скорее!» «Провода, телефон» и тикает. «Что еще это может быть, если не бомба? Сколько уж такого она по телевизору и в кино видала, да и в книжках написано!» «Тихо!» — крикнул Василий. «Без паники! Дайте я посмотрю!» «Чего ты посмотришь? Чего ты там увидишь, сумасшедший?» Сипела Глафира, потому что у нее внезапно перехватило горло, и вместо громкого решительного голоса получалось что-то сдавленное и почти беззвучное. «Катерина, что ты молчишь? Скажи ему, ведь рванет сейчас!» «Спокойно, баба Глаша, я в армии все-таки не писарем был, а в саперных войсках служил. Разберусь!» «Да в чем ты разберешься? Не подходи! Катя, ну скажи же ему, он меня не слушает!» так хоть ты и скажи». Но Катерина сидела неподвижно, только на лице ее застыл такой ужас, что Глафира без всяких объяснений поняла, или она сейчас в обморок свалится, или она в нем уже сидит и ничего не слышит и не понимает. Во всяком случае, надежды на нее никакой. Беспутного Ваську она не остановит, придется самой. Она, забыв про уличную обувь и сверкающий паркет, кинулась к парню и вцепилась в его рукав. Василий молча и аккуратно стряхнул сухую старческую ручонку, отодвинул Глеба Борисовича от стола и склонился над открытой коробкой. Богданов послушно отошел, и по его лицу было видно, что он, как и Катерина, мало что соображает от страха. В сознании были только Вася и старая Глафира. — Васенька, не трогай ты ее, Христа ради! — сиплым шепотом взмолилась Глафира. — Позвони в милицию. Пусть пришлют людей. Глебушка, Катя, пошли все отсюда. Пошли скорее на улицу, пока не рванула. — Вася! — тофта неожиданно хмыкнул молодой человек, и лицо его расплылось в улыбке. Можно было сразу догадаться. Или часовой механизм, или радиоуправляемый, или телефон, или часы. «И то, и другое вместе. Глупость. Муляж это!» Он сунул руку в коробку. «Вася!» — у Глафира снова прорезался голос. «Не трожь!» «Да ладно!» — отмахнулся он и достал сначала механический будильник, потом трубку сотового телефона, от которой тянулись провода, присоединенные к металлической коробке и бумажному пакету. «Что это такое?» — каким-то чужим голосом спросил пришедший в себя Богданов. «Детские игрушки», — весело ответил Василий, вскрывая заднюю крышку трубки. «Телефон отключен, в нем даже сим-карты нет, в пакете скомканная обёрточная бумага, видите? Никакой взручатки тут нет и не было. Металлический ящичек тоже пустой, и провода бестолковые, просто так прикручены для виду. Единственное, что здесь есть настоящего, так это будильник». «Что это такое?» Повторил свой вопрос Глеб Борисович. Глафира заметила, что он снова побледнел и испугалась, что ему станет плохо с сердцем. Сердце у Глебушки слабое, ему сильные переживания противопоказаны, доктор предупреждал, а уж такие, как сейчас... «Это кто-то так пошутил, Глеб Борисович», — как ни в чем не бывало, — пояснил Василий. «Или напугать вас хотели? Признайтесь, вы тайный крестный отец мафиозной группировки? Или у вас есть крупные долги?» «Чего ты мелишь?» — взвелась Глафира. «Какая мафия? Какие долги?» — Глебушка, вызывай милицию, это нельзя так оставлять. Я знаю, кто это сделал, и ты знаешь, что же им все с рук спускать. Сперва отравить хотели, теперь пугают до смерти, знают, что у тебя сердце слабое, думают, ты перепугаешься и...» Да она не смогла, уж очень страшные слова пришлось бы произносить. — Никакой милиции, — слабеющим голосом произнес Богданов. — Глаша, где лекарство? Неси скорее. Он обессиленно опустился в кресло, на котором еще недавно сидел Василий, и принялся массировать рукой область сердца. Глафира скинула туфли и босиком метнулась в кухню, принесла лекарство. Очнувшаяся Катерина уже открыла окно, в кабинете было свежо и холодно, и хлопотала над Богдановым, расстегивала верхние пуговицы сорочки, подсовывала ему под голову кожаную диванную подушку. «Глебушка, скорую вызвать не надо». «Мне уже лучше. Сейчас пройдет», — пробормотал Глеб Борисович. «Тогда я милицию вызову. Пусть разберутся и всех их посадят», — заявила Глафира. «Не смей». Он сказал это совсем тихо, но так, что Глафира не посмела ослушаться. Однако на помощь и неожиданно пришел Васенька. «А, по-моему, маэстро, вы не правы, милицию вызвать надо, даже если это дурацкая шутка. Сначала вам стекла в машине выбили, сегодня муляж бомбы подбросили, а завтра чем вас напугают? Баба Глаша абсолютно права, вам с вашим сердцем такие розыгрыши совершенно ни к чему». «Вот, Глебушка, слушай, что Вася говорит!» Тут же подхватила Глафира, радуясь, что любимчик ее Васечка так удачно про стекла-то вспомнил. Она бы сама не догадалась. Про скисший суп помнила, а стекла как-то из виду выпустила. А ведь похоже, что правда. Одних рук это дело. «Ладно, меня старую не слушаешь, но он-то молодой, так хоть его послушай». Она, честно признаться, надеялась, что к ним присоединится Екатерина. Тогда втроем они бы Глеба уговорили, уломали бы. Хотя нет, пожалуй, это не помогло бы. Глебушкино упрямство ей хорошо известно еще с детства. Коль вбил что-то себе в голову, пиши, и пропало. У кого-то из классиков она когда-то прочитала замечательные слова. «Мужик что бык, втемяшится в башку какая блажь!» голом ее оттудова не вытащишь. Что-то в таком роде. У Некрасова, что ли? Точь-в-точь точь про Глебушку написано, словно его портрет. Нет, не добьется от него Глафира никакой милиции. Я сказал, никакой милиции, еще тверже повторил Богданов, будто подслушав ее мысли. Инцидент исчерпан. «Глаша, выброси эту гадость на помойку, и больше, чтобы я не слышал ни слова ни про бомбу, ни про милицию. А я все-таки позвоню». Вася, оказывается, был упрямен не меньше Глебушки. «Не сметь! В моем доме никто, кроме меня, распоряжаться никогда не будет. Ты понялся, сынок?» «Понял», — спокойно ответил Вася, пожимая плечами. «Как хотите, воля ваша». Только имейте в виду, Глеб Борисович, такие шутки просто так не шутят. И мне эти приключения не нужны. Сегодня просто муляж, а завтра будет настоящая бомба. Хорошо, если вы в это время будете дома один. Ваши проблемы, вам и помирать. А если здесь еще и баба Глаша будет, и мы с Катрин? Нам-то за что страдать, а? Вася, попридержи язык строго сказала Катерина, неодобрительно глядя на него. «Ты вообще думаешь, что говоришь?» Глафер Митрофанна так и не поняла, почему Катерина не присоединилась к требованиям вызвать милицию. Но факт есть факт. Она не только не присоединилась, но вообще мало говорила. Впрочем, как всегда, когда дело не касалось непосредственно книги, которую они пишут. Глафира с Васей упорствовали еще минут пятнадцать, пока не поняли всю безнадежность своих попыток. Глеб Борисович неуклонно стоял на своем, о происшествии немедленно забыть, сумку вместе со всем содержимым вынести из дома и выбросить в контейнер для мусора и больше к этой теме не возвращаться. Василий в конце концов сдался под давлением авторитета хозяина дома. Клофир Митрофанна отступилась, потому что знала, в чем дело. Но вот почему промолчала Катерина, так и осталась для нее загадкой. Андрей Чеботаев позвонил из Новосибирска рано утром. Впрочем, за Уралом в это время было не так уж рано. «Настасья Павловна!» Тут очень хорошо помнят семью Щеткиных, так что легенды и сплетни обеспечены. Семейка та еще. Родственников нашел? Ни одного. Зато соседей, сослуживцев, одноклассников и однокурсников навалом, и все горят желанием поделиться воспоминаниями. «Это все хорошо. А что с роддомом?» – нетерпеливо спросила Настя. «Ты выяснил насчет сестры-близнеца?» В архивы меня пустят только в понедельник, но люди, с которыми я успел поговорить, в один голос утверждают, что никакой сестры не было. Леночка была единственным ребенком. Правда, у нас в роддомах всякое случается. Могли при родах второго ребенка забрать, а матери сказать, что умер. Прецеденты были». «Были, это точно. Настя сама с таким сталкивалась». «Хорошо, Андрюша, давай там побыстрее, ладно? У нас тут все стоит, информации не хватает. Что-нибудь одно. Или побыстрее, или информации побольше», — отшутился Чебытаев. «И то, и другое, как в шампуне Head and Shoulders. Два в одном», — отпарировала она. «Целую страстно, до связи. Если что, я сегодня в конторе, звони туда». Наспех позавтраков она поцеловала мужа, натянула куртку и, застегивая молнию сболтающейся на язычке металлической буквой «Б» символом известной фирмы «Богнер», снова вспомнила одежду, найденную в квартире Елены Щеткиной. Два комплекта вещей, два разных человека. Или две личины одного. Почему? Психоз и раздвоение личности? Или двойная жизнь, двойное дно? «Ты чего?» — вывел ее из задумчивости голос Алексея. «А что?» — не поняла Настя. «Стоишь одетая, руки в карманы, глаза внутрь. Уходишь или передумала?» «Ухожу, Леш. Задумалась. Все, пошла». «Погоди!» — остановил ее Чистяков. «Вот возьми, ты забыла». Он протянул ей свой вчерашний подарок деревянного морщинистого старичка-странника. «Поставь на стол на работе». — И смотри на него. Будешь уходить, положив сумку. В общем, чтобы он все время был с тобой. — Зачем? — Так надо, — строго сказал Леша, и она покорно кивнула и сунула старичка в карман. — Надо так надо. Лешка умный, ему виднее. Перед отъездом в Новосибирск Чеботаев забрал у Егора виталича Сафронова всю печатную и бумажную продукцию, которую после свадьбы перевезла из своей квартиры его жена. Две картонные коробки, набитые книгами, газетами и журналами, стояли теперь у Насти в кабинете и ждали своего часа. Как раз ими она и собиралась сегодня заняться. На работе она первым делом сделала себе кофе, поставила на стол рядом с телефонным аппаратом Лешкин подарок, который сегодня показался ей еще более отвратительным, чем вчера, и села, задумчиво глядя на коробки. В каком порядке действовать? вынимать по очереди книгу или журнал, просматривать, и что? Что она собирается в них искать? Откровения, записанные карандашом на полях? Ерунда. Подчеркнутые или помеченные маркером отрывки, свидетельствующие о... О чем? Только о том, что в момент прочтения информации была интересна Елене. Впрочем, из этого тоже можно сделать какие-то выводы. Настя не спеша допила кофе, достала из шкафа несколько пустых картонных папок, разложила на полу аккуратным квадратиком в два слоя, уселась на них и принялась раскладывать содержимое коробок. Книги, отдельно художественные, справочные и прочие. Журналы и газеты по «Коммерсант», «Ведомости», «Эксперт», «Деньги», «Итоги», «Профиль», «Секрет фирмы», «Компания», «Карьера». Особняком стояли несколько толстых журналов разного наименования, всего по одному, тогда как всех прочих было много. В стопке «Эксперты», например, было около 30 журналов, в стопке «Компании» и «Денег» Раза в два больше. Ежемесячная карьера присутствовала в восьми экземплярах за разные месяцы и годы. Егор Витальевич не обманул, среди книг действительно было полное собрание романов Сидни-Шелдона. Вся прочая литература относилась к справочной или учебной экономика, бизнес, менеджмент, банковское дело, боевые инвестиционные фонды. Своеобразный набор, подумала Настя, женские романы и серьезная профессиональная литература. Прежде чем взяться за просмотр каждого издания, Настя, любившая в таких делах упорядоченность, решила составить перечень журналов с указанием дат выхода. Наверное, просто оттягиваю момент, когда нужно будет все это пролистывать, а кое-что даже и прочитывать, самокритично подумала она, включая компьютер. Мне не хочется читать про бизнес, деньги и компании. Я никогда в этом не разбиралась и ничего не понимаю. Особенно не хочется мне читать про карьеру. Потому что моя карьера окончена. А чужие карьеры мне не интересны Зависть меня, что ли, гложит. Она открыла окно, написала заголовок «Профиль» и стала быстро вводить номера выпусков и даты. Номер «35». 18 сентября, 2000 год. Номер 36, 25 сентября, 2000 год. Номер 37, 2 октября, 2000 год. Закончив с профилем, занялась экспертом. Работа шла легко и интеллектуального напряжения не требовала, нужно было только внимания. Настя уже распечатывала полученный реестр, когда распахнулась дверь и вошел начальник, полковник Афанасьев. «Работаешь, Каменская?» «Развлекаюсь», — огрызнулась она, — «вашими молитвами». «Хамишка Менская», — миролюбиво задал начальник следующий вопрос, вполне надо заметить, закономерный. «Я к тебе с лучшими намерениями зашел, а ты мне хамишь». Он давно привык к тому, что она не может разговаривать с ним спокойно и уважительно. Если в его кабинете, в начальственном или при ком-то она вела себя, как говорится, в рамочках, то в своем кабинете и один на один она постоянно помнила о том, что полковник Афанасьев – ее сокурсник, троечник, шпаргалочник, Афоня, и максимум, что Настя могла выжить из себя, так это обращение на «вы». Он давно привык к этому, давно перестал обижаться и нервничать, и однажды насти добрые люди донесли, что полковник высказался о Каменской. «Толковая баба, но баба. А с бабой какой спрос?» «Нет, я отвечаю по существу заданного вопроса. То, что я сейчас делаю...» Я делаю исключительно для очистки совести, потому что надо же что-то делать, если преступление взято на контроль. А по сути, мне там делать совершенно нечего. — Так это ты по жене Сафронова работаешь? — догадался полковник. — Так бы и сказала, а то сразу хамить. — Ну и как там дела? Насте надоело огрызаться. В конце концов, как бы она ни относилась к Афанасьеву, он не виноват в том, что ему позвонили и приказали взять дело на контроль. Он такая же пешка в чьей-то игре, какая она сама. «Плохи дела, если честно», — призналась она. «Вы просто так спросили, или вам доложить?» Афанасьев пододвинул стул, уселся, вытащил сигареты, закурил. «Ты ж сама сказала, дело на контроле, причем не по нашей инициативе, а по звонку сверху. Значит, меня в любой момент могут дернуть и спросить. Так что докладывай». «Докладывай. А что докладывать-то?» Нечего. Три дня назад, когда следователь Герасимчук согласился с необходимостью командировки в Новосибирск, Настя для подстраховки ходила к Афанасьеву, рассказала все как есть, после чего он звонил начальнику Андрея Чеботаева, подполковнику Недбайла, и строгим голосом спрашивал, сколько человек работает по убийству Елены Сафроновой. Тот сходу соврал, что трое. Один как раз в командировку уехал, а двое работают, вкалывают, как и ломовые лошади». На следующий день эти двое действительно появились. Чеботаев ввел их в курс дела, оставил им утвержденный начальником план работы и улетел в Сибирь. За минувшие три дня ничего не изменилось, а про то, что было по состоянию на три дня назад, Афоня и так знал. — Ничего нового, — сказала она негромко, глядя в сторону, — стоим на том же месте. Ей почему-то было неприятно, что Афанасьев курит у нее в кабинете. Вот ведь гадкий у нее характер, а? Ну что, ей жалко. Сама ведь курит, и, кстати сказать, у него в кабинете тоже. А сейчас ты что делаешь? Что это за макулатура у тебя по всей комнате валяется? Это книги и журналы, которые покупала и читала убитые. Более того, она не оставила их в своей квартире, а перевезла к мужу. Я хочу понять, почему». «Зачем? Зачем тебе это понимать, Каменская? Ты мне в двух словах объясни». «Я уже объясняла вы забыли». «Да, я забыл». «У тебя сколько дел в работе? Семь? Восемь? А вас, оперов, у меня в отделе сколько? И у каждого по семь-восемь дел. Могу я, по-твоему, помнить информацию по каждому делу?» «Не можете», — улыбнулась Настя. Злость сама собой прошла. «Ну, в самом деле, чего она выпендривается?» Каким бы ни было Афоня, но он начальник, и у него ответственности больше, и с него спрос строже. То есть жизнь у него в любом случае тяжелее, чем у Насти, и надо не злиться, а посочувствовать. Значит, напоминаю, главная версия, которая отрабатывается, – это версия о причастности мужа к убийству жены. История их отношений и скоропалительной женитьбы заставляет думать, что Сафронов женился на Елене по принуждению – Она его шантажировала. Поэтому он ее в конце концов и убил. Но не сам. У него подтвержденное алиби. Мы пытаемся выяснить, что такого было в биографии Сафронова, чем его можно было бы шантажировать. Если он действительно что-то натворил, то, возможно, не в одиночку. И когда возникла Щеткина со своим шантажом, он мог обратиться к тому второму и через него найти исполнителя. Это первое. Теперь второе. Если Сафронов что-то натворил, то откуда об этом могла узнать Щеткина? У них, как утверждает сам Сафронов, не было никаких общих знакомых, и они никогда в жизни раньше не встречались. Так откуда она узнала? Сафронов наверняка врет, потому что, если скажет правду вылезет история с шантажом. Вот мы и пытаемся раскопать жизненные пути Егора Витальевича и Елены и посмотреть, где и когда они пересекались. Именно для этого Чеботаев полетел в Новосибирск, а здесь ребята выясняют подноготную Сафронова, поскольку он коренной москвич и в других городах никогда не жил. Но тут могут быть два варианта. Щеткина шантажировала его чем-то из области прошлого. Тогда непременно нужно раскапывать биографии до самого рождения. Или она узнала что-то о его настоящем, например, о финансовых нарушениях в салоне, где она работала. Для проработки этой версии следователь задействовал ОБЭП и налоговиков. Они пока работают. Результатов еще нет. Она ничего не говорила Афанасьеву о загадках, загаданных ей квартирой Елены, и о том, что предпринималось для поиска разгадок, ни про кропотливую работу с посетителями бассейна, ни про версию о сестре. Зачем? Пусть полежит в загашнике. Пригодится еще, когда совсем нечем будет отчитываться. Понятно, Афанасьев сильным движением потушил окурок в пепельнице. А макулатура здесь каким боком? Это то, что регулярно читала убитая. «Я хочу понять, каков был уровень ее подготовки в области финансового дела, бухгалтерии и всего прочего. Если меня, например, взять на работу в салон красоты, я никогда в жизни никаких нарушений не увижу, потому что у меня нет специальных знаний. Нужно понять, были ли они у Елены, то есть могла ли она в действительности нарыть что-то серьезное, что-то такое, за что и убить могут». Ловко выкрутилась Настя. «Кроме того...» В этих журналах и газетах могут быть пометки и отчеркивания, по ним можно будет установить, какая проблематика в наибольшей степени интересовала убитую. И если обэповцы и налоговики что-нибудь нароют, и это по тематике совпадет с выделенными фрагментами, можно будет считать, что это и было предметом шантажа. Изящно. — похвалил полковник. — Еще бы не изящно. Умение врать начальству — высший показатель профессионализма сыщика. — Господи, до да чего я дожила? Как хорошо было при Гордееве. Не нужно было врать и выкручиваться. все было честно и открыто. А сейчас... А список зачем составляла на компьютере? Тут же загнал он ее в угол. — Не поверил, что ли? Ай да, Фоня, тебя не так легко обмануть, как я думала. Или ты умнее... Илья утратила сноровку и стала допускать ошибки. Опять ошибки, старость, профнепригодность. И дедок этот, страшненький, стоит прямо передо мной и смотрит на меня усталыми глазами, напоминает. «О чем?» «Не отвлекайся, Каменский, тебе задали вопрос, и надо быстро отвечать». «Для порядка», — сказала она, как можно равнодушнее. «Во всем должен быть порядок». «Да, порядок — это хорошо». — сказал Афанасьев, но как-то так неопределенно, что Настя не поняла, одобряет он ее стремление к порядку или порицает. — Ладно, Каменская, спасибо за доклад. Ничем ты меня не порадовала. Впрочем, «Ничего особенного я от тебя и не ждал», — было написано на его лице. Дверь за начальником закрылась, Настя вытащила из принтера распечатанный реестр изъятой прессы, положила перед собой на стол. Долго смотрела невидящими глазами на белые листы с мелкими черными буквами и цифрами и пыталась что-то в них увидеть, а на самом деле думала совершенно о другом, о своем возрасте, о грядущей пенсии. Который непременно обрушится на нее, если не удастся за два года написать диссертацию и как минимум пройти обсуждение на кафедре. Если удастся, есть надежда, что ее возьмут преподавателем в один из вузов МВД. Хорошо бы на должность, которая позволит получить звание полковника, тогда у нее будет резерв времени до 50 лет. Но это никак не ниже должности доцента, а для этого нужно иметь необсужденную, на защищенную диссертацию с обсужденной диссертацией можно претендовать самое большее на старшего преподавателя и стало быть снова встает вопрос о продлении срока службы ничего невозможного но надо чтобы начальник кафедры очень хотел взять ее на работу для этого нужно или показать себя в научной и в педагогической деятельности или иметь крепкие связи и хорошие личные отношения «Напишет ли она диссертацию за два года без отрыва от основной работы?» «Маловероятно. Истории, конечно, известны такие случаи, но они ох, как редки. А если поднапрячься? Может, пора перестать тратить время на слезы и переживания и заняться делом, наконец? Нет, она не сможет, у нее нет сил, нет вдохновения, нет таланта. Дорога закончилась, идти дальше некуда, впереди тупик». «А с палкой, значит, идет куда-то. Для него дорога не закончилась. Почему? Повезло? Или он специально выбрал такую дорогу, которая не заканчивается?» Фу, глупость какая в голову лезет. Она встряхнулась и прошлась по распечатанным страницам более осмысленным взглядом. Увиденное ей понравилось. В реестре, оказывается, была определенная система. Журналы и газеты покупались не постоянно, из месяца в месяц, из недели в неделю, а с четкой периодичностью. В 1998 году с мая по декабрь и еще немножко в январе, потом перерыв до августа 2000 года, с августа 2000 по март 2001 года. Снова всплеск интереса к печатному слову, потом опять затишье. И новый всплеск с октября 2002 по июль 2003 года. После этого ни одного журнала, ни одной газеты. Дама в августе 2003 года вышла замуж, готовилась к рождению ребенка. Зачем ей эти бизнес-карьерные глупости? Хорошо. А раньше, в феврале 1999 года, она что, тоже замуж выходила, а в августе 2000 года развелась и на досуге предалась любимому занятию чтению бизнес-прессы? Потом в апреле 2001 года снова вышла замуж, а в октябре 2002 развелась? Лихо, не очень правдоподобно, конечно, но чего в жизни не бывает. А как же паспорт? Он совершенно чистый, в нем нет ни одной отметки о заключении и расторжении браков, кроме единственной, сделанной в августе этого года». И паспорт Щёткина не меняла, как получила в 1997 году, когда ей исполнилось 25 лет, и ей выдали паспорт нового образца. Так и ходила с ним, несмотря на то, что при вступлении в брак с Егором Сафроновым взяла его фамилию, не спешила, видимо, менять документ. Или руки не доходили. Ладно, предположим, она вступала не в зарегистрированные браки, а в гражданские, или становилась на довольстве к состоятельным мужчинам, то есть была содержанкой, как, собственно говоря, оперативники и предполагали. В квартире, купленной непонятно на какие деньги, скорее всего, на спонсорские, Елена Щеткина проживала и была прописана с января 1998 года, то есть в тот момент у нее был кто-то, кто давал ей деньги. В апреле или мае того же года они расстаются, и период одиночества тянется у молодой женщины до начала следующего года. Похоже? Похоже, но может оказаться, что дело вовсе не в личной жизни и не в мужчинах, а периодичность приобретения прессы зависела от совсем других причин. Насте стало интересно. Она достала из сейфа папку с контрольно-наблюдательным делом, полистала, нашла нужные страницы, достала из ящика стола старые библиографические карточки, которые любила использовать в работе, выписала некоторые сведения». Положила карточку рядом с реестром, поглядела, склонив голову сначала к правому плечу, затем к левому. Получилось любопытно, даже очень. Потянулась к телефону, позвонила одному из оперативников, подключенных к работе после отъезда Чеботаева. — Витя, посмотри в материалах, когда в бассейне народ опрашивали, выясняли, как щеткино оплачивала сеансы. Я имею в виду, она покупала разовые билеты или абонементы? Абонементы, — почти сразу ответил Виктор. Я хорошо помню, позавчера все материалы читал от корки до корки. Там и копии квитанции есть. Чеботаев постарался. Хотя фиг его знает, зачем они нужны. Я его обожаю, — искренне сказала Настя. И тебя тоже. Скажи-ка мне быстренько, за какие месяцы и годы эти квитанции? Только разве же я помню возмутился оперативник, это надо в деле смотреть, а я сейчас не на работе, то есть на работе, но не в конторе, а когда ты там будешь? Часа через два не раньше. А Паша где? Павлом звали второго сыщика. Не в конторе случайно? Не, Пашка сегодня в тюрьме, следователь на рыбалку поехал, а Пашке поручение в зубы и наладил его подследственного допрашивать. Захребетник чертов! как будто следакам выходные нужны, а мы и так перебьемся, дежурно пожаловался Виктор. «Сразу же позвони мне, как на работу приедешь, ладно?» – попросила она. «Только сразу же, не забудь». Виктор пообещал не забыть. Почему-то про копии квитанции Чеботаев Настя не сказал, и про абонементы тоже, про рассеянности или не посчитал важным. «Может быть. Но тогда зачем он не только изъял сами финансовые документы, но и сделал с них копии и вложил в дело?» «Господи, какая же она дура! Ведь изъять квитанции можно было, только имея постановление следователя. Значит, это его идея, Герасимчука Артема Андреевича». Какая-то у него была хитрая мысль, если он вынес постановление и послал сыщиков в бухгалтерию, да еще и в архиве заставил рыться, искать квитанции за прошлые годы. А Чеботаев, как правильный мальчик, все материалы, которые есть у следователя, копирует и в свое дело складывает. Мало ли когда и зачем пригодятся. Зачем могут пригодиться квитанции из бассейна, кроме как для отчета о проделанной работе Он и не представлял, потому и Насте ничего не сказал, посчитал, видно, блажью молодого следователя, которого, мягко говоря, недолюбливал. — А вот и пригодилось. Спасибо тебе, маленький черноглазый Артем, за твою непримиримую дотошность. Я даже готова простить тебе твою враждебную скрытность, иметь версию и не поделиться с сыщиком — это, прямо скажем, не совсем обычно. Но я тебя понимаю, ведь не только Андрюха тебя не любит, но и ты тоже к нему любовью не пылаешь, а меня вообще в расчет не берешь, я для твоих расчетов слишком стара. Настя сложила в аккуратную стопку листы реестра, сверху такой же аккуратной стопочкой поместила карточки, еще немного подумала и снова разложила на столе, только уже в другом порядке. Раскрыла и пролистала первый журнал, за ним второй, третий, она даже... Удивилась тому, что ее ожидания сбылись, и в журналах действительно были пометки и отчеркивания. Но помимо отчеркнутых вертикальной линии, на полях целых абзацев все страницы пестрели выделенным маркером отдельными словами, названиями фирм и чьими-то фамилиями. Причем названия фирм выделялись зеленым маркером, а фамилии – розовым. Во всем этом был какой-то смысл, какая-то система, и в любом случае видна была любовь к порядку. Виктор объявился не через два часа, как обещала, через три с половиной, но Настя этого даже не заметила, настолько увлек ее поиск закономерностей, совершенно неожиданно обнаруженных благодаря набитым старыми журналами коробкам. «Вот они, копии квитанции, передо мной лежат», — скучно сообщил Виктор, — «диктовать или на Петровку вести? «Не надо вести, диктуй». Настя, прижав трубку плечом, достала из стола очередную партию чистых карточек и стала записывать. Ничего нового, все так, как она и предполагала. То есть ее предположения подтверждались. Но имеют ли они хоть какое-то отношение к убийству Елены? Похоже, что нет. Зачем же тогда она этим так упорно занимается? Потому что пытается для себя самой создать видимость работы» потому что она действительно не знает, что делать дальше, и просто изображает активность. Ей нужно выяснить, на чем был построен шантаж, при помощи которого Елена Щеткина женила на себе Егора Сафронова. Тогда она сможет найти доказательство причастности мужа к убийству жены. Но это можно будет сделать только тогда, когда перед ней будут лежать полные и детальные описания жизни обоих. А она чем занимается? А я занимаюсь тем, что пытаюсь составить детальное описание жизни убитой за последние пять лет. Ответила она сама себе. У нас остался последний неиспользованный источник информации о Елене – Наталья Разгон. Но она приедет в Москву только послезавтра, 10 ноября. А время идет, убийца разгуливает на свободе, и нужно использовать любую возможность получить дополнительные сведения о потерпевшей. И каждому, кто мне скажет, что делать этого не надо, я готова выцарапать глаза». Она улыбнулась своим мыслям, а заодно и хитроглазому дедку, стоящему на краю стола. Ей показалось, что дедок подмигнул в ответ. Владимир Иванович Славчиков был уверен, что жена придет домой, как обычно по средам и субботам, не раньше девяти вечера. И когда она появилась около шести часов, был не столько удивлен, сколько раздосадован. И сам тут же устыдился своей досадой. Но почему так? Почему? Ведь она такая хорошая, умная, сильная. Она прекрасная жена и прекрасная мать. Почему он ее не любит? Почему не радуется ее приходу? И, кстати, почему она сегодня так рано? Что-то случилось? С тревогой спросил Владимир Иванович, глядя, как Катерина раздевается в прихожей. Попутно он успел подумать о том, что ему не нравится не только ее новая прическа, но и ее одежда. «Неужели у них настолько разные вкусы?» «Володя, мне нужно с тобой поговорить», — вместо ответа заявила Катерина. «Где у нас дети?» «Вовка гуляет с Евгенией Семеной, Антошка играет на компьютере, Юля ушла к подружке», — доложил Славчиков. «А что случилось, Кать? Почему ты так рано вернулась?» И снова она не ответила, вместо этого попросила. «Поставь чайник, пожалуйста, я сейчас к Антошке загляну и приду, Чай очень хочется». «Как быстро мы отдаляемся друг от друга», — подумал Владимир Иванович. «Катерина уже считает возможным не отвечать на мои вопросы. Это первый звоночек. Потом она перестанет обсуждать со мной мелкие проблемы, потом серьезные, а потом вообще перестанет разговаривать. Она чувствует, что я избегаю общения, избегаю ее присутствия, без радости иду домой». И защищается от этого, как умеет, не злобой и агрессией, не жалобами и претензиями, а молчанием. Он включил на кухне электрический чайник, достал чашки, на всякий случай поставил на стол деревянную дощечку с нарезанным толстыми ломтями мягким адыгейским сыром. Катерина не было долго. Она вообще всегда застревала возле детей, и вода в чайнике уже начала остывать, поэтому Владимир Иванович включил его снова. Наконец она появилась, уже переодетая в домашние свободные брюки и тонкий просторный джемпер. Налила чай мужу и себе, села, медленно, словно нехотя, сунула в рот кусочек сыра. — Володенька, у меня возникли проблемы, вернее, одна проблема, и мне нужна твоя помощь. Очень коротко, по-деловому, без подробностей, рассказала она про разбитые стекла в машине и про муляж взрывного устройства. Рассказала и о явно неадекватной реакции Глафиры Митрофановны на прокисший борщ. «Я далека от мысли, что Богданова, а заодно и всех нас, хотели отравить. Это, конечно же, глупость полная. Суп – просто скис, это бывает у каждой хозяйки». Но Глафира-то кричала, что хотели отравить, а Богданов только ее затыкал, понимаешь? Не удивлялся, не спрашивал, кто да почему, а велел ей замолчать. То есть основания беспокоиться у них были. Наш Глеб Борисович влез в какие-то темные дела, и меня это не волновало бы, если бы не было угрозы для нас с Васей. А она есть. Кто-то хочет свести с Глебом счеты, но пострадать при этом – «Может, и Вася, я. Значит, в конечном итоге и ты, и дети. Меня это, как ты догадываешься, не устраивает». «Почему твой Богданов не хочет обращаться в милицию?» — спросил Славчиков. «Откуда я знаю? Не хочет категорически, и все». «Тогда обратись ты сама. Василий прав. Стекла — ерунда, а вот муляж бомбы оставлять просто так нельзя». «Я не могу, Володенька». «Ты пойми, Богданов против милиции, и если я пойду ему наперекор, мы рассоримся насмерть. А как же проект?» «Да и черт с ним!» — в сердцах бросил Владимир Иванович. «Жизнь дороже!» «А деньги, Володя?» — тихо спросила Катерина. «Книги Василия Богуславского, лидеры продаж. Если меня выкинут из проекта, я нигде больше не смогу столько заработать. Ты же помнишь, сколько мне платили, когда я писала одна?» а сейчас будут платить еще меньше, потому что спрос на то, что я умею делать, стал ниже. Для меня важно сохранить и проект, и свое участие в нем. А если с Глебом что-нибудь случится, то проект сойдет на ноль, потому что писать так, как он, не умеет больше никто. И кого бы не взяли вместо Богданова, книги уже будут не такими, хуже, слабее. И продажи постепенно упадут. «Ну хорошо, если в милицию обращаться нельзя, то что можно сделать? Что ты предлагаешь?» «Я хочу, чтобы за это взялся толковый человек и все выяснил. Может быть, там и нет ничего серьезного, и никто Богданову не угрожает, стекла побил неудачливый воришка, а муляж просто глупая шутка, злая. Мало ли какие недоброжелатели могут быть у Глеба». «Но тогда я, по крайней мере, буду знать, что ни для Васи, ни для меня нет никакой опасности, и успокоюсь». «А если опасность есть?» Владимир Иванович разволновался не на шутку. «Одно дело не любить жену и избегать общения с ней, и совсем другое — допустить, что она может погибнуть. Нет, нет и нет. Катя, по-моему, ты валяешь дурака». Строго произнес он. Надо не толкового человека искать, а идти в милицию и писать заявление. О чем? О том, что. да, ты права, грустно усмехнулся Славчиков. Юридические нормы у нас чудо как хороши. Тебя не признают потерпевшие, ведь сумка с муляжом была адресована конкретно Богданову, а он заявлять отказывается. Но, Васька-то каков, молодец, а? Оживился он. Не побоялся сумку открыть, в коробку залезть. Молодец. Молодец, согласилась Катерина. Я тоже от него такого мужества не ожидал. Так как, Володенька, ты сможешь мне помочь? Ты же столько лет общаешься с милиционерами. Наверняка у тебя есть на примете грамотные оперативники или следователи, которые смогли бы в этом разобраться. На примете есть, кивнул он, только уговорить их будет непросто. За деньги? уточнила жена, «не за так. И еще я хотела бы, если возможно, чтобы это была женщина». «Женщина?» — изумился он. «Почему?» «Потому», — весьма аргументированно ответила Екатерина, «с мужчиной мне будет трудно. Дело такое скользкое, деликатное, не совсем понятное, и ощущения у меня смутные, фактов мало, эмоций и подозрений много». Мужчина не поймет меня так хорошо, как женщина. — С чего ты взяла? — Ну, вот ты же меня не понял, — слегка улыбнулась она. Владимир Иванович нахмурился. — Где-то он уже слышал эти слова или не эти, но похожие с таким же смыслом. — Совсем недавно слышал, недели две-три назад. — Может, это сама Катерина и говорила? — Нет, не Катерина. — Тогда кто же? — Ах, да! — Это женщина с Петровки, которая сдавала экзамен. Как раз тогда Славчиков сидел в комиссии вместе с первым мужем Катерины, разозлился, утратил здравый смысл, вступил с ним в никому ненужную полемику, чуть было не настоял, чтобы той женщине поставили неудовлетворительно, хотя отвечала она более чем прилично». И этот подонок, Катин бывший супруг, вообще считал, что нужно ставить отлично, а он, Славчиков, упирался просто на зло ему. И кто-то из членов комиссии, помнится, говорил, что она дочь. Чья же она дочь? Господи ты, боже мой! Вылетела mm -hmm. из головы. Вспомнить бы, кто именно это говорил. Можно было бы позвонить ему и спросить, Кажется, Городецкий. Нет, не Городецкий, а Яковлев. Точно, Яковлев из Московского университета МВД. Кажется, он даже упоминал, что отец той женщины работает вместе с ним, но на другой кафедре. «Э, «Во-первых, я не согласен с тем, что я тебя не понял», сердито ответил жене Владимир Иванович. «Я все прекрасно понял, но не сразу», заметила катерина «А во-вторых...» «Во-вторых, я попробую тебе помочь. Мне нужно сделать несколько звонков, но я ничего не гарантирую», предупредил он. Славчиков был уверен, что та женщина с Петровки и понятия не имеет о том, как разворачивалась дискуссия, когда обсуждали, какую оценку ставить ей на кандидатском экзамене. Она не знает и Не может знать, что именно Владимир Иванович требовал поставить ей двойку, именно его аргументы сыграли решающую роль в том, что первоначально ей собирались ставить удовлетворительно. Но сам-то он помнил, как было дело, и ему было неприятно. Однако Славчиков жестоко заблуждался. Настя Каменская отлично все знала, потому что на следующий же день после злополучного экзамена ей позвонил отчим и, давясь смехом, спросил, что она такого отчебучила на экзамене. Двое из членов комиссии, лично знакомых с Леонидом Петровичем, а также знающих о матримониальном конфликте между некоторыми присутствующими, Не приминули сообщить ему детали и поделиться впечатлениями. Так что имена главного своего защитника и главного противника для Насти секретом не были. Поэтому она страшно удивилась, а потом и возмутилась, когда в воскресенье Леонид Петрович позвонил и сказал, что у профессора Славчикова есть к ней просьба. «Да ты что, пап, с ума сошел? Он меня чуть на экзамене не завалил. Ты же сам не рассказывал!» Асечка. Ребенок, но я ведь тебе объяснял, почему это произошло. Славчиков ничего не имеет против твоих взглядов, но у него сложное отношение с первым мужем своей жены. Первый муж, вторая жена с раздражением перебила отчима Настя. Эти два козла бабу не поделили, а я оказалась крайней. Ребенок, выбирай выражение. Ага, ты еще скажи свое сакраментальное «ты же девочка». Папа. Мне сорок три года, мне через два года на пенсию уходить, я даже на работе уже давно выражений не выбираю, а уж дома тем паче. Это тебе для твоего дружка короткого сорок три года, а для меня ты была и остаешься ребенком, и не угрожая мне своей пенсией ни на того напала». Почему-то слова о том, что она была и остается ребенком, Настю обезоружили, и способность к вырабатыванию праведного гнева резко упала. «А что ему нужно, твоему профессору?» — вяло поинтересовалась она. «Я так понял, что ему нужна консультация. Вернее, не ему, а его жене. Это из-за которой весь сырбор, что ли?» «Ну да, наверное». «Прелестно!» — фыркнула Настя. Я из-за ее прекрасных глаз чуть было пару не схватила, а теперь я еще и консультировать ее должна. По какому вопросу? Не знаю, ребенок. Честное слово, не знаю. Там какая-то мутная история, в которой она не может разобраться. Просит помочь. Мутная, мутная, пробурчала она. Чем она хоть занимается, эта красотка? Из какой области история? Она писатель. Так это... Насчет издательской деятельности, радостно перебила отчего Настя. К Татьяне пусть обращается, к Тане Образцовой. Танюшка у нас писатель и одновременно милиционер. Она ей все расскажет. А я пас, я в этом ничего не понимаю. Ты меня не дослушала. Голос Леонида Петровича зазвучал недовольно и обиженно. У нее нет никаких проблем с издателями. У нее проблема с соавторами. Ах, у нее и соавторы есть! «Ребенок, держи себя в руках. Есть личные переживания, а есть дело. Хорошо бы твой профессор об этом вспомнил, когда мою оценку обсуждали. И как у него наглости хватает обращаться ко мне. Он что, думает, что я ничего не знаю?» «Конечно!» — рассмеялся Леонид Петрович. «Именно так он и думает. Асенечка, он очень раскаивается. Ему страшно неудобно за то, что он дал волю эмоциям, а в результате пострадала ты. Яковлев мне полчаса об этом говорил по телефону. Славчиков хороший мужик, правда. И если есть возможность ему помочь, то почему надо отказывать? Тем более ты, в конце концов, получила четверку, а вовсе не двойку. Пап, ну почему я? Почему именно я должна ему помогать? На мне что, свет клином сошелся? В Москве оперов не осталось? Кончились все?» «Ребенок не вредничай. Дело в том, что жена Славчикова просила найти не просто оперативника, а женщину. Женщиной ей проще». «Тогда у нее проблемы не с авторами, а с любовником», — мысленно заметила Настя. «И есть еще одно немаловажное обстоятельство». — продолжал между тем отчим. — Научная, милицейская и юридическая общественность — это очень узкий круг, и в рамках одной из специальностей все друг друга знают. А Владимир Иванович — известный и уважаемый специалист. Тебе нужно писать и защищать диссертацию. Я не призываю тебя с ним дружить, но и ссориться с ним не следует. — Пап, ты что? — ошеломленно произнесла Настя. «Ты меня на что толкаешь? Я буду оказывать услуги его жене, а он за это будет пропихивать мою диссертацию? Это называется взяточничество!» «Ничего подобного», — возразил тот. «Славчиков не должна лицо, это первое, и он, вернее, его жена, собирается оплатить твои услуги, если, конечно, ты эти услуги окажешь. И пропихивать, как ты выражаешься, твою пока еще не написанную диссертацию — Он никуда не будет, потому что не будет тебе должен. А вот зарубить твои научные начинания ему вполне по силам. Поэтому я и призываю тебя по возможности не ссориться с ним, раз уж так случилось, что он обращается именно к тебе. Короче, ребёнок, что мне сказать Яковлеву? — Пусть даст жене Славчикова мой номер телефона, — обреченно сказала она. — Куда же мне теперь деваться? Хоть посмотрю своими глазами, за чью неземную красоту я так страдаю. Екатерина Сергеевна Славчикова приехала к Насте домой в тот же день ближе к вечеру. Не так, совсем не так представляла себе Настя женщину, из-за которой поссорились два уважаемых профессора. Она ожидала увидеть... «Длинноногую красотку с густыми кудрями до лопаток, с огромными ярко подведенными глазами, модно одетую и с нескрываемыми амбициями автор бестселлеров». Екатерина же Сергеевна оказалась полной дамой Настиного примерно возраста, с невыразительным каким-то смазанным лицом, плохо прокрашенными волосами, одетая на Настин взгляд совершенно нелепо. Но у нее были умные глаза, хорошая улыбка и сдержанная манера говорить. Одним словом, Насте она понравилась с первых же минут ничего если мы на кухне поговорим спросила настя извиняющимся тоном в комнате муж работает конечно конечно торопливо ответила славчикова они уселись на кухне настя предложила чай или кофе катерина попросила кофе анастасия павловна мой муж начала была славчикова но настя перебила ее а просто настя «И не нужно извиняться за вашего мужа, я все понимаю. Вы ведь хотели мне сказать, что он корит себя, и ему ужасно неудобно, правда?» «Вы умеете читать мысли?» — усмехнулась Катерина. Настя про себя отметила, что гостья не смутилась и не растерялась. Умеет держать удар. «Нет», — засмеялась она, — «мысли читать я не умею, но я умею слушать, что мне говорят, и не забывать». Вы хотите, чтобы я называла вас Екатерина Сергеевна или можно просто по имени? Конечно, по имени. Я могу начать рассказывать? Да. Катя, я вас внимательно слушаю. Рассказ Славчиковой занял примерно полчаса. За это время они успели выпить по две чашки кофе, Настя оценила умение собеседницы не углубляться в детали и не уходить в сторону, только факты последовательно, в хронологическом порядке и никаких эмоций». История с прокисшим супом, неадекватная реакция старой домработницы и отсутствие интереса к этой неадекватности со стороны хозяина дома. История с выбитыми стеклами, история с муляжом взрывного устройства, отказ Богданова обращаться в милицию. Все. Значит, по поводу милиции мнения вчера разделились» констатировала Настя. «Глафира и Василий настаивали на том, чтобы ее вызвать, а Богданов был против, так?» «Так», — подтвердила Катерина. «А вы? На чьей вы были стороне?» «Я молчала», — помедлив ответила гостья. «Почему? Вы ведь обратились ко мне, значит, вы оцениваете ситуацию как серьезную. Так почему ко мне, а не в милицию, официальным путем?» Я не знаю, как оценивать ситуацию и не понимаю, серьезна она или нет. Может быть, все это выеденного яйца не стоит. Но я мать. У меня трое детей, двое младших, совсем еще маленькие. Я боюсь навредить Богданову, потому что он выгонит меня из проекта, и я останусь без хорошего заработка. И в то же время я боюсь, что мои дети могут остаться без матери. Я не хочу ни того, ни другого, понимаете? Понимаю кивнула Настя. «И вы почему-то очень не любите милицию. Интересно, почему?» «Разве вы не знаете?» удивилась лавчикова «По-моему, все знают». «Я не все», — сухо ответила Настя. «Так почему?» «Я отбывала срок», — вздохнув, сказала Катерина. «Четыре года за экономическое преступление, в котором вы не были виноваты», — насмешливо подхватила Настя. Ну, конечно, злые милиционеры подкинули липовые улики и сляпали фальшивое уголовное дело, либо для отчетности, либо для того, чтобы вывести из-под удара истинного виновника. Плавали, знаем. То, что работники следствия Розыска и прокуратуры действительно так поступают, причем достаточно часто, ни для кого не секрет. Но точно так же не секрет, что 95% людей, отбывающих наказание, клянутся и божатся что сидят ни за что. Почему? Была, была виновата. В том, что не сумела в нужный момент сказать «нет» руководству, побоялась потерять работу, за которую хорошо платили, и подписала документы, которые не должна была подписывать. Не заработала на этом ни копейки, а когда вскрылась, никто не взял на себя ответственность за то, что отдал мне приказ, и по статье я пошла одна». Следователь у меня был хороший, очень мне сочувствовал, понимал, как все было на самом деле. У него таких дел каждый месяц десяток, он сам так говорил, но сделать ничего не мог. Моя подпись на документах стоит, а приказы начальников были устными, нигде не зафиксированы, и свидетели против них показаний не давали. Катерина говорила грустно и устало, как о чем-то привычном и давно надоевшем. Так жены рассказывают о многолетнем пьянстве мужей. Скрывать бессмысленно, стесняться, сил нет больше. «А почему вы решили, что я должна непременно об этом знать?» «Не поняла Настя». «Потому что я этого не скрываю. Иногда говорю об этом в интервью, если спрашивают, и эта информация есть на сайте издательства в интернете. Никаких тайн, все совершенно открыто». «Простите, я не читала. И книг Василия Богуславского я тоже не читала, вы уж не обессудьте». «Давайте пройдемся по фактам с самого начала, только с деталями. Вот есть три соавтора. Богданов, вы и сын вашего мужа. Как построена ваша совместная работа?» «Я придумываю. Глеб пишет. Вася собирает фактуру». «Но вы же сами можете писать, разве нет? Э, зачем вам соавторы?» «Я могу, но плохо. А так, как пишет Глеб Борисович, вообще никто не умеет. Вы его книги читали?» «Да, конечно. Они у меня на полке стоят. Мне просто в голову не приходилось, что Василий Богуславский, которого читают в метро все пассажиры, это тот Богданов, чьими жизнеописаниями я когда-то зачитывалась. А зачем этот проект Богданову, если он сам превосходный писатель?» «Он жизнеописатель. Вы очень точно подметили», — объяснила Катерина. «Ему нужно рассказать чью-то биографию, и он напишет так, что не оторвешься». Но придумать историю, не пересказать, а самому сотворить, он не в состоянии, не умеет. Поэтому придумываю я, у меня это, кажется, неплохо получается, мы собираемся два раза в неделю, я уже говорила, и я рассказываю сюжетную схему, мы вместе ее обсуждаем, поправляем, утрясаем, а Глеб потом пишет текст. Вы придумываете, Богданов пишет, А сын вашего мужа что делает? Он, как бы это объяснить, на подхвате, что ли? Нет, я неправильно говорю. У него и сюжетные ходы иногда придумываются, но редко. Понимаете, Вася у нас тусовщик, у него миллион знакомых в самых разных кругах и сферах. «Хотел учиться на сценарном отделении в ГИКа, таланта не хватило, но он уверен, что талант у него есть. Просто все кругом такие недалекие, что не могут его оценить. И я чувствую себя отчасти виноватой в том, что у него ничего не складывается». «Почему? Насколько я поняла из вашего рассказа, его отец женился на вас, когда Василий уже был совершеннолетним. Более того, вы привлекли его к работе, порекомендовали в проект» то есть дали ему шанс. В чем же ваша вина? Видите ли, Настя, любое творчество – это не только вдохновение и талант, это еще и тяжкий труд и строжайшая самодисциплина. Ничего не бывает легко и ничего не делается само по себе. Если бы родители Васи не развелись, он продолжал бы жить с ними, и, вполне возможно, из него вышел бы толк, потому что пришлось бы работать, трудиться, а не просто заявлять о своей гениальности. Пока человек продолжает жить с родителями, он непроизвольно чувствует себя маленьким и зависимым, и пусть не во всем, но слушается их. А Вася сразу после развода родителей ушел служить в армию, после возвращения жил один, снимал квартиру. У отца новая семья, у нас к тому времени уже Антошка родился, у матери тоже личная жизнь интенсивно развивается, никому до парня по существу дела нет, надзора никакого. «Бояться некого, стесняться тоже некого. Можно никого не слушать и жить так, как хочется. А вы много видели молодых людей, которым хочется трудиться больше, чем развлекаться?» «Да, понимаю», — согласилась Настя. «Еще кофе сварить? Если можно, чаю», — попросила Катерина. Настя встала, чтобы заварить чай, и поняла, что проголоталась. Да и Лёшка, небось, есть хочет, но проявляет деликатность и терпит. Интересно, удобно предложить ей вместе поужинать? Наверное, нет. Она извинилась и вышла в комнату. Лешка работал за компьютером, погрызая орехи, которые брал сразу по нескольку штук из глубокой металлической конфетницы. Леш, ты голодный? Принести тебе какой-нибудь еды?» Он помотал головой и ткнул пальцем в конфетницу. «Не надо, я орехами объелся. Если только чайку, погорячее и побольше. Сейчас заварится, я принесу. А может, бутербродик сделать?» «Лопну», — уверенно спрогнозировал Чистяков. «Только чаю. И не отвлекай меня, я и так ничего не успеваю». Катерине она все-таки предложила бутерброды, но та отказалась, а есть в одиночку Насте от чего-то было неудобно. Но если Василий такой, как вы описали, то есть больше любит развлекаться, чем трудиться, то это как-то не вяжется с его поведением вчера, когда принесли сумку с муляжом, — продолжила она, отпивая свежезаваренный чай. Смотрите, он проявил завидный, здравый смысл, а когда предлагал вызвать милицию, и аргументы нашел достаточно весомые, а ведь тусующаяся молодежь милицию не признает и, соответственно, не любит к ней обращаться. — Ой, Настя, да это белыми нитками шито, — усмехнулась Славчикова. Он так гордился собой тем, что не побоялся коробку открыть и что сумел отличить муляж, а не впал в панику, как все остальные. Он вчера был героем, и ему хотелось это продлить. Пусть бы приехала милиция, и его допрашивали бы. Да не один раз, а он каждый раз рассказывал бы, как все было, и как он открыл коробку, и как догадался, а все восхищались бы и говорили, надо же, какой молодец. А потом это Поблисити, он же соавтор, один из Богуславских, у него тоже часто берут интервью, как и у нас с Богдановым, а после такой истории от журналистов отбоя не было бы. Но ваши вопросы... Она внимательно посмотрела на Настю, и ее смазанное лицо на миг стало чуть более четким. «Василий вас чем-то заинтересовал? Вас что-то насторожило?» «Нет. Просто я подумала, что ведь он сам мог организовать эту сумку с муляжом». «А почему нет? Именно из тех соображений, которые вы мне только что изложили». Ему надоело быть одним из трех, стоящим на третьем месте. Он захотел выделиться из строиться или хотя бы подняться в списке на более высокую ступень. Вы сказали, что у него бывают любопытные сюжетные придумки. Значит, он, в принципе, в состоянии придумать что-то интересное. Он единственный настаивал на том, чтобы Богданов открыл сумку и посмотрел подарок. Он уговаривал его обратиться в милицию. «Вам это кажется невозможным?» Катерина долго смотрела в чашку, и непонятно было, то ли она оценивает крепость заварки на глазок, ориентируясь на цвет напитка, то ли считает просочившиеся сквозь ситечко чаинки, то ли думает. «Я думаю, Настя, что это вполне возможно. Мне это в голову не приходило, но вполне возможно. Вполне в Васькином стиле и характере, «А как же глафирины вопли насчет отравления и стекла в машине?» «Побитые в стекла в машине – рядовое преступление, их ежедневно в Москве десятки, сотни. Заявляют только те, кому нужно получить страховку, а остальные даже и не сообщают в милицию, если из машины ничего не украли». «Что касается вашей глафиры, то она старая женщина. Что вы от нее хотите?» Многим в ее возрасте уже инопланетяне в комнате мерещатся. — Вы не правы, — горячо возразила Катерина. — Глафир Митрофанна интеллектуально абсолютно сохранна. У нее прекрасный слух, хорошее зрение, она бодра и очень активна. Никакого старческого маразма там и в помине нет. — Бодра, активна, есть хорошее зрение и нет маразма. Э, — Сколько ей? — Восемьдесят три? — подумала Настя. — А мне всего сорок три, и я уже считаю, что моя жизнь кончена, и впереди ничего нет. Я пассивный, вовсе даже не бодра, у меня плохое зрение, истрепанные нервы, и все признаки приближающегося маразма. — А что со мной будет, когда я доживу до возраста Глафиры? — И доживу ли? — Значит... «Есть люди, которые по тем или иным причинам недолюбливают Глеба Борисовича, и его домработница это известно». Она пожала плечами. «И она полагает, что эти люди могут сделать ему какую-нибудь пакость». «Она просто полагает, понимаете, Катя?» «Она так думает. Это совершенно не обязательно должно оказаться правдой». «Вот и все. Вы же сами меня уверяли, что в суп отраву не подбрасывали, что он просто скис сам по себе. А если суп скис самостоятельно, стекла выбили воришки, которым нечем оказалось поживиться, а бомбу организовал Василий, то вам совершенно не о чем беспокоиться. Ни вам, ни вашим детям ничего не угрожает. — Вы думаете? — недоверчиво спросила Славчикова. — А вы думаете иначе? — Нет, если все так, как вы говорите, то, конечно. — А если это не Васька муляж бомбы организовал? Настя вздохнула. Ей давно уже все было ясно. Все именно так, как она сказала. Сверхподозрительная бабка, которая во всем готова видеть злой умысел, наркоманы, молокососы — Углядевший на неохраняемой стоянке дорогую иномарку оставленную без присмотра и решивший что в ней непременно можно найти что нибудь стоящее, неоцененный гений, измаявшийся в ожидании всеобщего признания и мировой славы и попытавшийся хоть таким образом привлечь к себе внимание и запутавшаяся в комплексе вины писательница Славчикова, которая боится посмотреть правде в глаза и признать очевидное, потому что не смеет, запрещает себе думать плохо о Васеньке, перед которым она так виновата. Ничего себе, консультация получилась, за такое даже денег приличные люди не берут. «Я так понимаю, что вы хотите знать точно, причастен ли сын вашего мужа к истории с бомбой?» уныло, сказала она. «Я хочу знать точно», – твёрдо ответила Катерина, – «иначе я не смогу быть спокойным. Это потребует определенной работы. Нужно наблюдать за Василием, опрашивать его знакомых, отслеживать контакты. Я заплачу сколько надо, только сделайте, пожалуйста. Катя, поймите меня правильно. Я не могу всем этим заниматься». У меня нет ни времени, ни сил. Я могу встречаться с вами, обсуждать что-то, рассуждать вместе с вами, но я не могу и не буду следить за Василием, разыскивать его знакомых и проводить разведопросы и прочие оперативные мероприятия. Для такой работы вам нужен другой оперативник или частный детектив. Частного детектива могу порекомендовать прямо сейчас. А насчет действующего сотрудника милиции надо подумать, поговорить с людьми, На это потребуется как минимум несколько дней. Если хотите знать мое мнение, то я считаю, что вам нужен именно частный детектив». Катерина покорно записала координаты Владика Стасова, которые продиктовала ей Настя, и попросила разрешения звонить советоваться. Настя дала ей номера своих телефонов, служебного и мобильного, домашний у Катерины уже был. Видно было, что все получилось не совсем так и даже совсем не так, как она рассчитывала. И женщина огорчена, что Настя не будет ею заниматься, но пытается изо всех сил это скрыть. Они попрощались. Закрыв за гостьей дверь, Настя в припрыжку побежала на кухню разогревать ужин. От голода уже в глазах темнело. — Ты чего скачешь, как молодая? — крикнула из комнаты Чистяков. — А что, старая, что ли? — звонко откликнулась она. И осеклась. На холодильнике стоял деревянный дедок и смотрел на нее, ехидно усмехаясь. Жили сты ноги, стоптанные башмаки, видно, немалый путь он в этих башмаках оттоптал, в его-то годы, а ведь он раза в два старше Насти.